Содержание правоотношения. Содержание правоотношения составляет взаимная реализация с субъектами правоотношения, принадлежащих им субъектых прав и юридических обязанностей. Юридическое содержание правоотношения это возможность, необходимость или запрещенность определенных действий у правомоченного или обязанного лица, обладающего субъективными юридическими правами и обязанностями, которые приобретаются по конкретному правоотношению и вытекают из определенных правовых норм. Фактическое материальное содержание включает в себя сами действия. В которых реализуются права и обязанности, то есть фактическое поведение, которое управомоченный может, а обязанный должен совершить. Субъективное право это представленная участнику правоотношений, возможность по своему усмотрению выбирать модель поведения, предусмотренную нормами права, которая охраняется государством и может обеспечиться государственным принуждением. Юридическая обязанность это предусмотренная нормами права, охраняемая государством и обеспеченная в необходимости случаях государственным принуждением, должная модель поведения и требования, От участников правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности находятся между собой в неразрывной связи. Возникновение права у одного участника правоотношения порождает обязанность другого участника и наоборот.